Глава одиннадцатая «Никогда прежде в нашей конторе не собирались столь мощные юридические силы, сразу четверо практикующих адвокатов и один лишенный практики». Джеймс А. Корриган, секретарша Шарлотта Адамс «Был примерно одних лет со своей секретаршей, а то и чуть моложе». У него была нижняя челюсть боксера-профессионала, сложение, как у ушедшего на пенсию жокея, а в глазах такой голодный блеск, какой мне доводилось видеть не у бродячего пса, которого дразнят костью, а скорее у кошки при виде канарейки. Эммит Фелпс, секретарша Сью Дондера, оказался для меня полной неожиданностью. По словам Сью, в конторе он считался ходячей энциклопедией и мог наизусть процитировать любой прецедент или подробности забытого судебного процесса, не заглядывая в справочники. На вид ему было немного за пятьдесят, ростом за шесть футов, широкоплечий, с длинными руками. Он выглядел бы очень браво, в генеральском или адмиральском мундире. Луис Кастин, секретарша Эленор Грубер, был самым молодым в этой компании, примерно моих лет. Тут уж никакого голодного блеска, напротив, в его темных глазах застыло сонное выражение «должно быть маска». Благо Сью рассказала мне, что именно он выступает в суде, где за ним утвердилась репутация бойца, и именно ему контора доверяет самые трудные дела с тех пор, как Омелли отлучили от практики. Он не следил за осанкой и потому казался ниже, чем был на самом деле. Фредерик Брикс, он же дядя Фред, Хелен Трой, был седой как лунь с удлиненным костлявым лицом. Если у него и была секретарша, то я не знаю ее. Привычка дяди Фреда придурковато моргать. Глядя на собеседника, вызвало у меня недоумение по поводу того, что на седьмом, а может, на восьмом десятки лет его сделали партнером. С другой стороны, кто их знает в юридических фирмах? Может, у них так заведено». Лично я не доверил бы ему даже менять промокательную бумагу на пресс-папье. Конрой Омелли, который был старшим партнером и чудодеем защиты в суде, пока его не вышибли из адвокатуры за подкуп присяжного, выглядел, как и следовало ожидать, словно в воду опущенным. А горькая складка у рта, казалось, так и останется у него на всю жизнь. А вот если убрать эту складку и подтянуть отвислые щеки, да добавить блеска в глазах, то совсем нетрудно представить, что он способен покорить судебный зал. Но в нынешнем его состоянии он, пожалуй, не покорил бы и самого себя в телефонной будке. Красное кожаное кресло я предоставил Коригану, старшему партнеру. А остальных рассадил полукругом, лицом к Вульфу. Как правило, когда у нас посетители, я достаю ручку и блокнот только по сигналу Вульфа. Однако сегодня я приготовился заранее, поскольку закон не запрещал экспериментировать. Поэтому стоило Коригану раскрыть рот, как я тут же начал стенографировать. Реакция последовала мгновенная и единодушная. Все они хором затявкали при исполненной и возмущения. Я прикинулся удивленным. Вульф, который знает мои выходки, хотел было сделать мне замечание, но, не удержавшись, усмехнулся. Видно, идея одним махом заставить заблеить четверых адвокатов и одного экс-адвоката пришлась ему по душе. Не думаю, что нам потребуется вести запись. — спокойно произнес Вульф. — Я отложил блокнот, но так, чтобы до него было легко дотянуться. Юристской брате это нисколько не понравилось. В течение всей нашей беседы они поочередно метали на меня взгляды, желая убедиться, что я не пытаюсь украдкой что-либо записать. — Это конфиденциальная частная беседа, — заявил Кориган. «Да, сэр», — согласился Вульф, — «но все сказанное может подлежать огласке, поскольку я не являюсь вашим клиентом». «Совершенно верно», — кориган улыбнулся, но голодный блеск в глазах не исчез. «Мы не стали бы возражать против такого клиента. Наша контора...» «Не гоняется за клиентами, мистер Вульф, но, думается, нет смысла говорить, если вам когда-нибудь понадобятся наши услуги, вы окажете нам честь и любезность». Вульф наклонил голову на одну восьмую дюйма. «Я приподнял бровь на такое же расстояние. Итак, адвокаты пытаются нас умаслить». «Перейду!» Сразу к делу, сказал Кориган. Вчера вечером вы заманили сюда большую часть наших сотрудниц и пытались их соблазнить. Соблазнить в юридически наказуемом смысле слова, мистер Кориган? Нет. Нет, конечно. Все ваши орхидеи, крепкие напитки, экзотические блюда, Вы подвергли испытанию не их целомудрие, а осмотрительность. Ответственность за это полностью несет мистер Гудвин. — За все поступки мистера Гудвина, как моего помощника, здесь отвечаю я. Вы обвиняете меня в злом умысле? — Нет, нисколько. Пожалуй, я скверно начал... Сейчас я попытаюсь изложить вам ситуацию с нашей точки зрения, а вы поправите меня, если я заблуждаюсь. Итак, человек по фамилии Уэллман нанял вас расследовать смерть его дочери. Вы решили, что существует связь между ее смертью и двумя другими, а именно Леонардо Дайкса, и Рэйчел Абрамс, и не решили, а предположили. Это рабочая гипотеза. Хорошо. И вы действуете в этом направлении. Гипотезу свою вы выдвинули, исходя из двух фактов. Появление имени Бэрда Арчера во всех трех случаях и насильственной гибели всех троих. Второе. Это чистое совпадение и не имело бы никакого значения без первого. Если рассуждать объективно, ваши предпосылки не выглядят убедительными, поэтому мы подозреваем, что вы разрабатываете свою гипотезу лишь потому, что не нашли ничего лучше, но, конечно, мы можем и ошибаться». «Нет, вы совершенно правы». Адвокаты обменялись многозначительными взглядами. Фелпс, ходячая энциклопедия шести с лишним футов ростом, что-то пробормотал, но я не разобрал слов. Омэлли, тот самый Экс, был единственным, кто даже глазом не моргнул, чересчур поглощен своей тоской. «Конечно, мы не вправе ожидать, что вы выложите карты на стол». — трезво рассудил кориган Мы пришли сюда не расспрашивать вас, а ответить на ваши вопросы. — О чем? — Обо всем, что имеет отношение к делу. Мы готовы раскрыть перед вами все карты, мистер Вульф. Собственно говоря, нам ничего другого не остается. Буду откровенен. Наша контора оказалась в очень уязвимом положении. Еще одного крупного скандала мы не выдержим. Чуть больше года прошло с тех пор, как наш старший партнер был лишен практики, едва избежал суда за уголовное преступление. Это был страшный удар для нашей конторы. Мы реорганизовались. Прошло несколько месяцев, и мы стали постепенно отвоевывать утраченные позиции, когда убили нашего доверенного делопроизводителя Леонарда Дайкса, и старые грехи опять всплыли. Ничто не связывало исключение Омелли из адвокатуры со смертью Дайкса, но у нас любят устраивать шум из ничего. Второй удар причинил нам еще больший ущерб, чем первый. Но время шло, убийство Дайкса оставалось нераскрытым, и слухи стали было затихать, как вдруг вспыхнули с новой силой из-за убийства совершенно неизвестной нам молодой женщины по имени Джоан Уэлман Правда, на сей раз урон был не столь велик. Полиция пыталась с нашей помощью или с помощью сотрудников конторы напасть на след человека, которого звали Бэйрд Арчер или который называл себя так. Но ничего не вышло. Через неделю бесплодных усилий полиция оставила нас в покое. Но с недавних пор они снова зачастили к нам. Причин мы не знали, но теперь выяснили. Оказывается, это связано со смертью еще одной незнакомой нам молодой женщины по имени Рэйчел Абрамс. И вот тогда... Как, по-вашему, разве не имели мы право считать, что нас преследуют? Думаю, мое мнение не играет роли, — пожал плечами Вульф. Вы и впрямь имели право считать, что вас преследуют. Да, конечно, от нас и теперь не отстают. Но больше так продолжаться не может. Как вы знаете, это Абрамс. Погибла три дня назад, и полиция снова пытается выйти на след бэрда Арчера, хотя совершенно очевидно, что если бы в нашей конторе хоть одной живой душе было что-нибудь известно об этом имени или о самом бэрде Арчере, то полиция давно бы об этом узнала. Тем не менее, сейчас нам ничего не остается, как сидеть сложа руки, ждать, пока они не найдут этого проклятого Бейерда Арчера и надеяться, что со временем все уляжется. Так нам казалось еще вчера. А знаете, что произошло в суде сегодня днем? Луис Кастин выступал защитником по важному для нас делу, а в перерыве к нему подошел представитель обвинения и сказал... — Что он сказал, Луис? — Он спросил, — заерзал на стуле Кастин, — не подыскиваю ли я себе новое место, чтобы не остаться без работы, когда лопнет наша фирма? Голос его звучал довольно резко и никак не соответствовал сонному виду. — Он пытался вывести меня из себя, чтобы склонить процесс в свою пользу, но у него ничего не вышло. «Вот видите», — обратился Корриган к Вульфу, — «еще вчера все было иначе, пока не принесли коробочки с орхидеями и записками от вашего Гудвина. А сегодня мы узнали, что произошло вчера вечером, узнали о том, что происходило здесь, и что Гудвин сказал одной из наших сотрудниц, будто вы считаете, что ниточка...» убийцы Джоану Элман тянется в нашу контору и так уверены в этом, что ни вы, ни ваш клиент ни за что от нее не отступитесь. А мы достаточно наслышаны о вас и ваших методах, чтобы понять, чем это нам грозит. Пока вы одержимы идеей, вы ни перед чем не останавливаетесь. Полиция может от нас отстать и слухи стихнут и даже сойдут на нет. Но вы от нас не отстанете, и мне даже страшно подумать, как это скажется на персонале конторы. Они и так вчера чуть не передрались, по вашей милости. «Чепуха!» — вмешался я. «Они давно грызутся. Они уже поостыли. А вы их завели, да еще пригласили потерявших дочерей отца и мать» чтобы наши сотрудницы совсем утратили самообладание. Одному Богу известно, на что вы еще способны. Кориган вновь обратился к Вульфу. — Итак, мы решили с вами встретиться. Спрашивайте нас, о чем хотите. Вы говорите, для вас это рабочая гипотеза. В таком случае проверяйте ее. Вы расследуете убийство Джоану Элманн. «Не полагаете, будто один из нас, или, возможно, все мы, обладаем необходимой вам информацией? Мы к вашим услугам. Пора кончать с этим делом!» Кориган посмотрел на меня и вежливо спросил. «Вы не дадите мне немного воды?» Я посчитал, само собой разумеющимся, что он имел в виду не только воду и уточнил, что именно одновременно нажимая на кнопку «Сигнал для фрица», поскольку мне не полагалось отлучаться во время совещания. Заодно я поинтересовался, не найдутся ли еще охотники промочить горло. В итоге двое из них предпочли бурбон, двое — скотч, а один — заказал водку. Они переговаривались полголоса. Брикс — придурковатый моргун. Встал со стула, желая чуть-чуть размяться, и пересек комнату, чтобы посмотреть на наш огромный глобус и, возможно, заодно попытаться определить свое местоположение. Я заметил, что Вульф не велел принести себе пиво, а это, на мой взгляд, не лезло ни в какие ворота. Я не имею ничего против его привычки избегать совместной выпивки с возможным убийцей, но нынешних гостей он видел впервые и не имел против них никаких улик. Типично ослиное упрямство, только и всего. кориган отставил в сторону наполовину опустевший стакан и сказал, — Начинайте! — Насколько я вас понял, сэр, — пробурчал Вульф, — вы хотите, чтобы я расспросил вас и убедился, что моя гипотеза «Безосновательно. Это может растянуться на весь вечер. К сожалению, мой обед ждать не будет». «Мы можем уйти и возвратиться позднее». «И я не могу поручиться, что мне хватит одного часа или даже дня, чтобы прийти к определенному выводу». «Мы согласны. Главное...» чтобы вы от нас отстали как можно быстрее и не причинили конторе и ее репутации еще большего вреда. Очень хорошо. Тогда вопрос. Кто из вас первым предложил встретиться со мной? А какое это имеет значение? Мистер Кориган вопросы задаю я. Да-да. «Это предложение внес...» Старший партнер запнулся. «Да, верно. Фелпс». «Ничего подобного», — возразил Фелпс. «Вы зашли ко мне и спросили, что я об этом думаю». «Тогда, значит, вы, Фред». «Не знаю, правда, Джим», — заморгал Брикс. «Я вечно что-нибудь предлагаю, быть может, и на сей раз. Помню только...» — Луис позвонил мне, когда у него был перерыв на ланч. — Уточните кое-какие цифры. И мы с ним обсуждали встречу с мистером Вольфом. — Верно, — согласился Кастин. — И вы сказали, что обдумываете этот вопрос. — Черт возьми! Сколько же вы будете мусолить ответ на элементарный вопрос? — послышался язвительный возглас. — Это не выдержал Конрой О'Мелли. «Экс-адвокат и экс-партнер». «Предложение исходило от меня. Я позвонил вам около одиннадцати. Джим, вы рассказали про вмешательство Нира Вульфа, и я сказал, что единственный выход для нас — встретиться и поговорить с ним». кориган поджал губы. «Верно. А потом я пошел посоветоваться Сэмми там». Вульф обратился к Омелли. «Вы позвонили мистеру коригану сегодня утром около одиннадцати?» «Да». «С какой целью?» «Узнать, что нового. Я уезжал из Нью-Йорка на неделю и не успел вернуться, как на меня насела полиция. Все с тем же Бердом Арчером. Я и хотел выяснить, что случилось». «Куда вы ездили?» «Я был в Атланте, штат Джорджия». Собирал сведения о поставках стали для строительства моста. — Для кого? — Для этой конторы. Рот у Мелли скривился еще больше, словно перечеркивая лицо наискосок. — Вы же не думаете, что мои старые коллеги позволят мне умереть с голоду, не так ли? — Они и не позволяют. Я принимаю пищу каждый день. При увольнении мне не только выдали часть дохода от незавершенных дел, но и позволили вести кое-какие операции вне стен конторы. Знаете, какая главная отличительная черта у моих бывших партнеров? Любовь к ближнему. Он ткнул указательным пальцем себе в грудь. А я как раз и есть их ближний. — Черт возьми, кон! — взорвался Фелкс. — К чему этот балаган? Чего вы добиваетесь и на что рассчитываете? Огонек вспыхнул было и снова потух, сонных глазах Кастина во время тирады о Мелли. «Мы пришли сюда для того, чтобы ответить на вопросы Вульфа!» Сухо проронил он. «Давайте отвечать конкретно!» «Нет!» — возразил Вульф. «Это не судебное разбирательство. Порой уклончивый ответ бывает столь же красноречивым, как и ложь. Но я надеюсь...» Вы постараетесь, как можно реже прибегать к лжи, поскольку я извлеку из этого пользу лишь после того, как улечу вас во лжи, а для этого хлопот не оберешься. Например, я собираюсь каждому из вас задать вопрос: Не пытались ли вы писать художественные произведения? Не испытывали ли, творческого зуда, который сдерживали. Если вы все станете отрицать, а позже из разговоров с вашими друзьями и знакомыми выяснится, что один из вас солгал, мне это скажет о многом. Так что вам лучше сразу говорить правду, чтобы не попасть потом в дурацкое положение. «Мистер О'Мелли, вы когда-нибудь...» пробовали свои силы в билетриске или испытывали тягу к этому нет а вы мистер брикс нет всего оказалось пять нет вульф откинулся на спинку кресла и посмотрел на адвокатов конечно для подтверждения моей гипотезы нужно чтобы леоард дайкс или один из его знакомых написал художественное произведение, достаточно большое, чтобы называться романом. Лучше, чтобы автором оказался Дайкс, поскольку убили именно его. Полиция, конечно, расспрашивала вас на этот счет, и вы в один голос твердили, что не слышали о литературной деятельности Дайкса но я предпочитаю получать сведения из первых рук. — Мистер кориган вы знали или, может, слышали от кого-либо о том, что Дайкс написал, писал или намеревался написать художественное произведение? — Нет. — Мистер Фелпс? — Вновь опять нет. — Теперь вы понимаете, — кивнул Вульф почему я, даже если мы проведем вместе с вами целую неделю, все равно буду вынужден обратиться к вашему персоналу? Здесь уж мистеру Гудвину и карты в руки, и я не стал бы на вашем месте отговаривать этих молодых женщин от встречи с мистером Гудвином. Если они ослушаются, и вы их уволите они лишь с большей готовностью откликнутся на его предложение. И если же вы конкретно предупредите их о том, что они должны умалчивать о литературных увлечениях или амбициях Дайкса, о которых знают или слышали, то рано или поздно это дойдет до ушей мистера Гудвина. И я спрошу вас, почему вы пытались скрыть от меня эти факты? Если же кто-нибудь из женщин располагает подобными сведениями, быть может, случайно услышав оброненную кем-то фразу, то мы об этом узнаем». Никто из них и ухом не повел. «Мы не школьники, Вольф», — со скучающей улыбкой начал Луис Кастин. «И давно уже отучились. Что касается меня, я готов...» предоставить вам любые сведения, которыми располагаю, которые могут иметь отношение к вашему делу. Хотя мне кажется, что я ничего такого не знаю. Но я пришел сюда, как и все остальные, чтобы вы сами в этом убедились». «Тогда, мистер Кастин, ответьте на такой вопрос», — безмятежно произнес Вульф. «Как я понял...» лишение мистера ооммли практики подорвало репутацию вашей конторы но лично вы от этого выиграли став партнером и представителем конторы в суде в вместо о Мелли. правильно глаза кастина утратили сонное выражение они засверкали я категорически отрицаю что это имеет отношение к вашему делу мы должны обсудить мое предположение. Вы, конечно, вправе не отвечать. Но тогда зачем вы здесь? — Ответьте ему, Лоис! — Умелли язвительно усмехнулся. — Скажите «да» и дело с концом. Они уставились друг на друга, сомневаюсь, чтобы любой из них когда-нибудь... — мерил столь ненавидящим взглядом обвинителя на судебном процессе. — Да, — наконец сказал Кастин, глядя на Вульфа отнюдь не сонным взглядом. — И, естественно, ваша доля в прибылях конторы возросла? — Да. — Существенно? — Да. Вульф переместил взгляд налево. — Мистер кориган «Вы ведь тоже выиграли? Вы сделались старшим партнером, и ваша доля тоже увеличилась?» Нижняя челюсть коригана еще больше выдалась вперед. «Я сделался старшим партнером конторы, которая оказалась на самом краю пропасти. Да, моя доля выросла, но доходы наши резко упали». Я бы больше выгадал, если бы ушел из конторы. «Что же вам помешало?» — съязвил Омелли. Судя по его тону, хоригана он ненавидел на четыре пятых меньше, чем Кастина. обязательства перед партнерами, Кон. Мое имя было на дверной табличке рядом с их именами. Я не мог бросить их в беде». «Я слишком предан нашему делу!» Внезапно Омелли вскочил на ноги. Думаю, в судебном зале он проделывал это тысячу раз, чтобы высказать возражение или драматизировать предложение считать своего подзащитного невиновным. Но остальные, похоже, испугались не меньше моего. И он вскинул вверх руку и звенящим голосом провозгласил. «Предан!» Потом плюхнулся на стул, взял стакан, поднял его и зрек. — За преданность! И выпил. Четверо партнеров переглянулись. Я изменил свое мнение о неспособности Омелли справиться с телефонной будкой. — А вы, мистер Брикс, — продолжил Вульф, — вы ведь тоже продвинулись после ухода мистера Омелли. Брикс... Усердно заморгал. «Вы меня возмущаете, и вообще я возражаю против вашей затеи. Я много вас знаю, мистер Вульф, и считаю ваши методы неэтичными и достойными осуждения. И я я был против того, чтобы обращаться к вам». «Фредерику быть бы судьей!» Мрачно сказала Мелли. «Его следовало назначить судьей сразу по окончанию юридического факультета. Идеальный получился бы судья. У него...» Дерзкий склад ума, который упивается принятым решением, даже не попытавшись разобраться в сути дела. Фелпс, ходячая энциклопедия, запротестовал. — Хватит язвить, кон Не все же такие умные, как вы. Может, это даже и к лучшему? — Вы совершенно правы, Эммит, — согласно кивнул Омелли. — Беда в том, что вы всегда правы. И знаете... «Меня это никогда не возмущало, то, что вы вечно правы. Сам не знаю почему, но не потому, что вы единственный, кто не выгодал после моего падения. Это меня ничуть не возмутило». «Но я, тем не менее, выгодал. Я продвинулся на одну ступеньку, и моя доля тоже выросла». Фелпс посмотрел на Вульфа. «Все мы что-то выиграли на несчастье нашего партнера». Точнее, выиграем, если не обанкротимся из-за этой истории. Даже я. Строго говоря, я не адвокат, я ученый. Для адвоката самое интересное дело — то, которым он сейчас занимается. А для меня самое интересное — то, что рассматривалось венским судом в 1568 году. И я упомянул это лишь для того, чтобы объяснить, почему. Ваше дело для меня невыносимо скучно. Если бы я сам убил Дайкса и обеих женщин, то, наверное, не скучал бы, да, да и то сомневаюсь. Так что не в защите слушать я, конечно, буду внимательно, но без всякого интереса. Надеюсь, вы меня простите. А вот это, подумал я, пригодится мне при дальнейшем общении со Сью Дондра, секретаршей Фелпса. Из ее скудных реплик о боссе не вынес впечатление, что он такой циник, а Сью не помешает узнать кое-что новое о его характере, если она, конечно, этого не знает. Вообще-то девушки считают, что обязаны знать все о своих боссах. Вульф выслушивал излияние ходячей энциклопедии, склонив голову. «Значит, убийство утомляют вас, мистер Фелпс?» — спросил он. — Я этого не говорил. Утомлять — активный глагол, и я попросту безразличен к ним. — Но ведь в данном случае под угрозой вашей средства существованию. — Да. Поэтому я здесь. Я пришел, и я согласен отвечать. Но не рассчитывайте, что вам удастся расшевелить меня. — Тогда я и пытаться не буду. Вульф перевел взгляд на Омелли. «Кстати, мистер Омелли, а вы почему пришли?» «Преданность!» Я успел снова наполнить его стакан, и Омелли поднял его. «За преданность!» «Кому? Вашим бывшим коллегам? У меня создалось впечатление, что вы к ним не слишком расположены». «Это лишний раз подтверждает?» — умыли, поставил стакан, — что внешность обманчива. К моим-то закадычным друзьям, Джиму и эммиту и Луису и Фреду, да я за них хоть в огонь. Кстати, так и получилось. Это достаточно вязкая причина для моего прихода? Я бы предпочел менее дискуссионную. Тогда как вам понравится такая? Я был на редкость способным и честолюбивым человеком. Но мой талант и мои способности развивались в одном направлении — войти с портфелем в руке в зал судебного заседания, выступить перед судьей и присяжными и так воздействовать на их мысли и чувства, чтобы они вынесли оправдательный вердикт. За четыре года я не проиграл ни одного процесса, пока в один прекрасный день не столкнулся с почти неизбежно грядущим поражением. Никаких сомнений в том не было. Под гнетом этого я совершил страшную ошибку. Впервые в жизни я пошел на подкуп присяжного. В итоге присяжные не пришли к единому мнению. Суд через несколько недель вынес компромиссное решение. И я уже радовался, что вышел сухим из воды. Как вдруг разразился скандал. Кто-то донес на меня в суд. Присяжного взяли в оборот. Он раскололся. И я влип по самые уши. За недостаточность улик меня не осудили. Голоса присяжных разделились поровну, но практики лишили. Кто написал донос? Тогда я не знал. Теперь у меня есть основания полагать, что это была жена подкупленного присяжного. Кто-нибудь из ваших коллег был посвящен в ваш замысел? Нет. Они бы не согласились на это. Они были возмущены до предела, возмущением праведников. Праведники — это те, которые не попались с поличным. Да, они не отвернулись от меня, помогли в беде, но я был обречен. И вот он я, человек необычайного таланта, который нельзя использовать. Туда, где сверкал бы мой талант, меня не допускают. Более того, я заклеймён Теперь даже те, кому мои услуги пригодились бы в частном порядке, шарахаются от меня, как от чумного. Я разорен. Нет никакого смысла влачить столь жалкое существование. И если я продолжаю жить, то лишь из какого-то извращенного упрямства. Все средства к существованию я получаю от этой конторы. Выплаты по делам, которые остались незавершенными после моего ухода, гонорары за разовое поручение. Так что я очень заинтересован, чтобы контора процветала. предлагаю это вам в качестве причины моего появления у вас. И если не нравится, то у меня есть еще альтернативный вариант. жеелаете выслушать? Если он не слишком фантастичен, совсем не фантастичен. Я озлоблен против моих бывших коллег, так как они бросили меня на произвол судьбы. «Считаю вполне возможным, что один из них прикончил Дайкса и обеих женщин, хотя повода не знаю. Но вы от них не отвяжетесь, пока не найдете этот повод, и я хочу при этом присутствовать. Это лучше?» «Кое-что привлекательное здесь есть. Вот вам еще. Я сам убил Дайкса и женщин, хотя снова не знаю по какой причине, но считаю» что вы более опасны для меня, чем полиция, поэтому нельзя упускать вас из виду. Умели взял в руку стакан. — Уже четыре? Пожалуй, хватит. — Пока хватит, — согласился Вульф. — Хотя версии взаимоисключающие. По одной из них коллеги помогли вам в беде, по другой бросили на произвол судьбы. А как на самом деле? «Они бились, как львы, чтобы выручить меня!» «Черт бы вас побрал, кон!» — вскипел Фэпс. «Ведь именно так и было! Мы бросили все дела, просто из кожи вон лезли!» Омелли и бровью не повел. «Значит, принимаем этот вариант!» — сказал он Вульфу. «Номер два. Свидетели нашлись, а это уже кое-что!» «В любом случае!» — Я предпочитаю этот вариант. Вульф посмотрел на настенные часы. — Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что вам известно про Дайкса, джентльмены. Но настало время обеда. Еще раз приношу свои извинения, что мы не готовы принять гостей. Все встали. Кориган спросил, в котором часу нам вернуться. Вульф поморщился. Перспектива работать, пока шел процесс пищеварения, его не прельщало. — В девять? — предложил он. — Это удобно? — Да, заверили они.